«Принимаешь?» — спрашивает Валморен. Ворон на его плече вскидывает крылья и бьет ими воздух. Часть ли это церемонии, не знаю. «Я приму бремя и честь короны», — торжественно произносит Дайн, и в этот миг нагота становится чем-то другим, неким знаком силы. «Я приму ее». «Неблагой двор, повелитель тьмы, выйди и отметь своего принца», — говорит Валморен. Какая-то Богган неуклюже проходит к помосту, тело ее покрыто густыми золотистыми волосами, длинные руки волочились бы по земле, если бы она не сгибала их. Вид у нее внушительный, и сломать принца Дайна пополам ей бы не стоило больших трудов. Нижнюю часть тела прикрывает пошитая из кусков меха юбка, а в руке Богган держит что-то похожее на большую чернильницу. Подцепив левой рукой сгустившуюся кровь, Она обмазывает принцу живот и левую ногу. Он стоит неподвижно. Закончив Бога, он отступает, осматривает Дайна, словно любуясь своей жутковатой работой, и кланяется Элдриду. — Благой двор, сумеречный народ, выйди и отметь своего принца, — провозглашается Нишаль. Крохотный на вид мальчонка в покрывале напоминающим березовую кору и с торчащими во все стороны волосами направляется к помосту. На спине у него зеленые крылышки. Он помечает принца с другой стороны, нанося широкие полосы густой, желтой, как сливочное масло, пыльцой. «Дикие фейри, застенчивый народ! Выйдите и отметьте своего принца!» На этот раз вперед выходит хоп в опрятном, аккуратно пошитом костюмчике. Двумя пригоршнями грязи он помечает центр груди принца Дайна прямо над сердцем. В толпе замечаю, наконец, пошатывающегося свинным мехом в руке кардона, похоже, он успел изрядно нагрузиться. Я вспоминаю серебристое пятно на его щеке и бесстыдный жест, и понимаю, что свое путешествие к нынешнему состоянию он уже начал тогда. Хорошо еще, что в столь важный и ответственный для королевской семьи момент, случающийся раз в несколько столетий, он не оказался на помосте вместе с остальными» но неприятности у него определенно еще впереди. «Кто оденет его?» — вопрошает Валморон, и теперь уже братья и сестры приносят белую тунику и кожаные штаны, золотую цепь и высокие кожаные сапоги. В этом облачении Дайн похож на короля из книжки, правителя которого ждет мудрое и справедливое правление. Представляю, с какой гордостью следят за церемонией призрак с балок и таракан в маске, Я чувствую эту гордость в себе, гордость за того, кому присягнуло. Но я не забыла и его обращенные ко мне слова. «Ты мое творение, Джуддуарте», касаюсь раненной рукой серебряного меча, который выковал мой отец. «После сегодняшней церемонии я буду королевской шпионкой и членом его двора. Я буду лгать его врагам, и если не сработает, найду способ сделать кое-что похуже». А если и он встанет на моем пути, я справлюсь и с ним. Валморан бьет посохом по земле, и я чувствую эхо удара в зубах. Кто коронует его? На лице Элдрида выражение гордости. В шишковатых пальцах корона сверкает так, словно солнечные лучи исходят из самого металла. Я! Стража незаметно меняет построение, возможно, готовясь вывести старика из дворца, Рыцарей по периметру собрания больше, чем было в начале церемонии. — Подойди, Дайн, — говорит верховный король, — встань на колени передо мной. Принц склоняется перед отцом и собранием. Бросая взгляд на Тарин, который все еще стоит рядом с Локком, Ариана предусмотрительно обняла сына. Один из лейтенантов Мадука, наклонившись, что-то говорит ей и указывает на дверь. В свою очередь Ариана кивает Виве и направляется вместе к выходу. Тарин и Лок следуют за ней. Я стискиваю зубы и тоже, пробиваясь через толпу, не хочу позорить себя, как Кардан, не оказавшийся в нужное время там, где должно. Сильный голос Валморона рассекает мои мысли. «А ты, народ Альфхейма, принимаешь принца Дайна, как верховного короля?» В поднявшемся над толпой крики смешались и юные голоса, и могучий рев «принимаем!» Я пробегаю взглядом по рыцарям, окружившим помост. В другой жизни я была бы одной из них. Среди рыцарей попадаются и знакомые лица, лучшие командиры Мадука, преданнейшие воины, сегодня они не в форме, поверх сияющих доспехов в ливрее, рода зеленого вереска. Может быть, Мадок осторожничает, расставляя по местам своих лучших людей, но шпион с тем странным сообщением, шпион, которого я убила, тоже работал на Мадука. Ариана, Оук и мои сестры уже вышли в сопровождении одного из лейтенантов. В то же время охрана помоста резко усилилась. Я позаботился о нашем будущем. Надо найти таракана, найти призрака. Найти и сказать, что что-то идет не так. Опытный, умелый стратег ждет подходящей возможности. Прохожу мимо троицы гоблинов и тролля. Какой-то Спригган недовольно ворчит, но я не обращаю внимания... Коронация заканчивается, тут и там наполняются кубки и чаши. Баликин вместе с принцами и принцессами покидает помост. Сначала я думаю, что это часть церемонии, но тут вижу, как он вытаскивает длинный тонкий клинок. Тот самый, что запомнился по ужасной дуэли между ним и Карденом. Я останавливаюсь. — Брат! — укоризненно произносит Брайан. — Я не приму тебя, — говорит Баликин, — и вызываю на поединок за корону. Рыцари у помоста тоже обнажают мечи а вот Эловин элдрет Валморан, тониота Ирия совершенно безоружны. лишь кейлия вытаскивает из залив и кинжал, ну, впрочем слишком маленький, чтобы на что-то сгодиться. Я хочу вынуть свой, но в толпе слишком тесно. Баликин строго говорит Элдрет сын мой верховный двор не может уподобляться нижним. мы не наследуем по крови. Никакая дуэль с братом не подвигнет меня возложить корону на твою недостойную голову. Смирись с моим выбором. Не унижайся перед народом. Мы решим это между собой. Баликин обращается к брату так, как будто их отца здесь нет. Никакого верховного монарха, только мы вдвоем и корона. Мне не нужно с тобой драться. Дайн указывает на рыцарей, окруживших помост и только ждущих приказа. Среди них и Мадок, но больше ничего не видно. И ты недостоин даже их внимания. Что ж, пусть это будет на твоей совести. Баликин делает два шага и выбрасывает руку. Он даже не смотрит на цель, но клинок пронзает горло Элвин. Кто-то пронзительно вскрикивает, а в следующее мгновение кричат уже все. В первую секунду на горле Элвин видно только пятнышко, но уже в следующую из нее бьет кровь, фонтан крови шатнувшись, принцесса падает вперед на четвереньке, золотая ткань и сияющие украшения тонут в красном. Некоторые даже не заметили этого внезапного, бесстрастного жеста. Элдрид вскидывает руку, и я думаю, что он намерен повторить тот магический трюк, благодаря которому пошли в рост корни и расцвели сухие ветки, но сила уже ушла. Он отказался от нее вместе с королевством. Только что распустившиеся бутоны темнеют и засыхают. Ворон взлетает с плеча Волморона и, каркая, устремляется к корням, свисающим с полой крыши холма. «Стража!» — произносит Дайн голосом, которому должно подчиняться, но никто из рыцарей не делает и шага к помосту. Словно по команде они поворачиваются спиной к королевской семье и направляют мечи в сторону публики. Все происходит с их согласия. Они помогают Баликину совершить переворот — В то, что это план Мадука, я поверить не могу. Дайн — его друг. Дайн воевал вместе с ним. Дайн намерен вознаградить его, как только станет верховным королем. Толпа рвется к выходу и уносит с собой меня. Все суетятся, толкаются. Кто-то пытается пробиться к сцене, на которой разыгрывается трагедия. Кто-то спешит уйти подальше от нее. Седоволосый король двора термитов рвется к помосту, но путь ему преграждают его собственные рыцари. Моей семье не видно, я ищу взглядом кардона но и он затерялся в людском водовороте. События развиваются стремительно. Рия подбегает к Верховному Королю со своим бесполезным ножичком. Принять его за оружие невозможно, но в смелости ей не откажешь. Тониота склонилась над эловин и пытается остановить кровь юбками своего платья. — Что ты теперь скажешь, отец? — обращается к Элдриду Баликин. — Брат... Вылетевшие из тени две стрелы бьют Балекина в бок Он шатается, но остается на ногах. Под разорванным камзолом блестит металл брони. Я вскидываю голову и ищу на балках призрака. Как и он, я агент принца, мой долг пробраться к нему. Я снова ныряю в толпу. В голове у меня видение будущего, история, которую я рассказываю сама себе, четкая и ясная повесть, как противовес окружающему хаосу. Каким-то чудом я отыскиваю принца и защищаю его от изменника Баликина до подхода верных войск. Я — герой, вставший между королем и предателями. Но Мадок опережает меня. Какое облегчение! Его командиров можно подкупить, но он сам никогда... Удар в грудь дай на такой силы, что клинок выходит из спины. Мадок тянет лезвие вверх через грудную клетку к сердцу. Я застываю посреди толпы, которая обходит меня с обеих сторон. Вижу белую кость, вижу красное мясо. Принц Дайн, почти ставший верховным королем, падает на украшенную драгоценными камнями красную мантию, и ручеек его крови теряется среди них. «Предатели!» — шепчет Элдрид. Но его голос разносится эхом, и одно слово ощущается, будто удар гремящего колокола — Мадок останавливается и сжимает зубы, словно исполняет тяжелую неприятную обязанность. На голове у него тот красный берет, что я раньше видела в нагрудном кармане. Сегодня он освежит его. На берете появятся новые пятна крови. Но я не могу поверить, что он делает это по чьим-то приказам. Должно быть, он вошел в союз с Баликиным и сбил с толку шпионов Дайна. Он поставил везде своих командиров, изолировав королевскую семью от тех, кто хотел помочь ей. Это он организовал все так, чтобы Баликин нанес удар в тот момент, когда никто этого не ожидал. Это он рассчитал так, чтобы во избежание смертельного проклятия корону взяли тогда, когда она не лежала на чьей-либо голове. Зная его, я уверен, переворот спланировал он. Коронации такое время, когда возможно многое. Целый и невредимый Баликин доволен собой. Дай мне корону. Элдрид разжимает пальцы и обруч падает и качется по полу. «Возьми сам, раз так желаешь». Кейли безутешно плачет, Рия в ужасе смотрит на толпу. Валморан стоит рядом с Элдридом. Узкое лицо поэта бледно. Окруженный рыцарями, помост напоминает страшную сцену, на которой всем актерам предписано пройти через свои ролик к кровавому финалу. Руки Мадука как будто в красных перчатках. Смотрю на них и не могу отвести глаз. Баликин поднимает корону. Золотые дубовые листья сверкают в свете свечей. Ты слишком долго тянул, отец. Уходить с трона нужно было раньше. Ты ослаб. Ты позволил предателям править своими поместьями. Власть нижних дворов никем не контролируется. А дикие феери творят, что хотят. Дайн был бы таким же трусом, спрятавшимся за интригами. Но я не боюсь пролить кровь. Элдрид молчит. Ни корона, ни оружие его не интересует. Он просто ждет. Баликин приказывает рыцарям привести Тониоту. Женщина из военных поднимается на помост и хватает сопротивляющуюся супругу короля. Тониота отбивается, мотает головой, впивается ногтями в плечо военной но все бесполезно, рыцарей слишком много. Еще два шага вперед, и вот уже никакого сопротивления. Баликин подходит к отцу провозгласи меня верховным королем, возложи корону на мою голову, и можешь свободно уйти. Мои сестры будут под защитой, твоя супруга останется жива. В противном случае я убью Таниоту, убью здесь на глазах у всех. И все будут знать, что ты мог спасти ее. Смотрю на Мадока, но он на ступеньках негромко разговаривает с одним из офицеров, троллем, бывавшим у нас дома, сидевшим за нашим столом, подразнивавшим и смешившим Оука, и я тоже тогда смеялась, а теперь вся дрожу. Балекен, перворожденный, чью бы ты ни пролил кровь, править Альфхеймом ты не будешь никогда. Ты недостоин короны. Я закрываю глаза и думаю о словах Арианы, быть супругой короля — дело нелегкое. Опасность всегда рядом, и ты всегда пешка. Тониота встречает смерть с достоинством и грацией. Она не суетится и держится с королевским величием, как будто уже перешла в мир баллад и песен. Сплетя пальцы, она не издает ни звука, когда один из рыцарей быстрым и жестоким ударом обезглавливает ее. Прокатившись по помосту, ее рогатая головка останавливается у тела Дайна. Я ощущаю что-то мокрое на лице, дождь. Многим собравшимся нравится убийство, а другим... Их больше нравится спектакль, толпой словно овладела безумное веселье, и она требует продолжать бойню. Двое рыцарей хватают Элдрида. «Больше спрашивать не стану», — говорит Баликин. Но Элдрид только смеется, смеется, когда Баликин пронзает его мечом. Он не падает, как другие, ни кровь от туча красных бабочек вылетает из раны и устремляется вверх. В какой-то момент их становится так много, что они накрывают старика облаком, настоящим торнадо мягких крылышек, но жизнь их коротка. Рожденные магией они падают и падают, и устилают весь помост, будто бурые листья. Верховный король мертв. Невероятно. Теперь на сцене тела и кровь. Валморан на коленях. Сестры. Баликин идет к ним. Самоуверенности в голосе поубавилась а мягкости добавилось. Он похож на человека, оказавшегося в ужасном сне, но отказывающегося просыпаться. «Кто из вас коронует меня?» «Коронует и останется живой». «Мадок», — говорил моей матери, — «не бежать». Уронив нож, вперед выходит Кейлия. На ней золотой корсаж и синяя юбка, а на распущенных волосах венок из ягод. «Я...» говорит она, я короную, сделаю тебя королем, хотя пятно твоих деяний всегда будет омрачать твое правление. Никогда, как и всегда, слишком сложные понятия для смертных, думаю я, и злюсь на себя за то, что вспомнила Кардена, да еще сейчас. от Отчасти я даже рада, что она сдалась, по крайней мере все закончится. Стрела из-под крыши, просвистев по совершенно иной, чем в прошлый раз, траектории, Бьет Кейлию в грудь, руки ее взмывают, как будто рана, это что-то неприличное, и ее надо закрыть, потом глаза закатываются, и она падает без единого звука. Зато Баликин кричит в отчаянии. Мадук отдает приказ, и его люди целятся в потолок. Несколько человек бегут по ступенькам вверх, другие, обнажив мечи, взлетают на бледно-зеленых крыльях. Он убил ее. Призрак, проталкиваясь к помосту, Мимо требующих еще крови, я и сама не знаю, что буду делать, если попаду туда. Рия подбирает брошенной сестрой нож в синем платье с ножом в дрожащей руке, а она напоминает птаху, пойманную до того, как ей удалось взлететь. Рия — единственная настоящая подруга Виви в Ферриленде. Будешь драться со мной, сестра? У тебя ни меча, ни брони. Перестань. Для такого слишком поздно. «Слишком поздно, — говорит она, — и вонзает лезвие себе в горло чуть пониже уха. «Нет! — кричу я, — хотя мой голос тонет в воплях толпы и еще более громких стенаниях Баликина. Я больше не могу видеть смерть. И закрываю глаза, хотя меня толкают со всех сторон. Баликин требует найти кардона и привести его сюда. И только тогда глаза открываются сами собой, но кардона нет. Есть только тело Рии. И ужас, ужас!» Крылатые лучники целятся в перекресте балок, где прячется призрак, а секунды позже он падает в толпу. Я замираю. Разбился, убит. Но он катится по земле, поднимается и бежит вверх по ступенькам, преследуемый стражами. Шансов нет, стражей слишком много, а места для маневра мало. Хочу помочь ему, но остаюсь на месте. Что я могу сделать? Ничего, я никого не могу спасти». Баликин поворачивается к придворному поэту, указывает на него. «Ты коронуешь меня!» Произнесешь слова церемонии. «Я не могу!» — говорит Валморен. «Я не родственник ни тебе, ни короне!» «Ты это сделаешь!» — настаивает Баликин. «Да, господин!» — соглашается поэт, и дрожащим голосом произносит усеченный вариант. «Толпа молчит!» Но когда к ней обращаются с вопросом, принимает ли она нового короля, никто не отзывается. Корона с золотыми дубовыми листьями в руке Балекина, но не на голове. Он обводит собрание взглядом, и я, даже зная, что эти глаза не заметят меня, невольно вздрагиваю. «Присягайте мне!» — гремит его голос. Все молчат. Монархи не преклоняют колени, дворяне держат рты на замке, Дикие фейри наблюдают и прикидывают, а королева Аннет, хозяйка двора бабочек, делает знак своим придворным покинуть зал и сама отворачивается с усмешкой. «Клянитесь верховному королю!» — продолжает взывать Баликин. «А король я!» — он поднимает корону и сам кладет на свою голову, но уже в следующее мгновение издает жуткий вой и сбрасывает ее на землю. На лбу ожог, красная тень короны. «Мы не клянемся королю!» «А только короне!» — кричит кто-то. Это лорд Ройбен из двора термитов. Выйдя вперед, он останавливается перед цепью рыцарей. От Баликина его отделяют дюжина стражей, но лорд Ройбен не выказывает страха. «У тебя, убийца, есть три дня». «Через три дня я уйду без присяги, и я буду не один». Его слова тут же разлетаются под смешки и шепот, В зале остается лишь разрозненная группа из представителей как благого, так и неблагого дворов, несколько диких фейри, редко покидающих свои холмы, леса и реки, гоблины, пуки да пикси. На их глазах в одну ночь погибла почти вся королевская семья. Какого еще насилия ждать, если новый монарх его не остановит? И кто будет рад такому повороту? Спрайты поблескивают в воздухе, пропитанном запахом свежепролитой крови, И в какой-то момент я понимаю, что веселье продолжится. Все продолжится, все так и пойдет дальше. Вот только в себе я не уверена.